Арианна. В коридоре мне попалась горничная, с виду приличная и отзывчивая девушка. Я всего-то попросила у неё платье и тапочки, или, ну, хотя бы занавеску, что ли. Но она едва не уронила поднос и бросилась от меня на утёк. Другие горничные тоже адекватностью не блистали. Дворецкий, тактично кашлянув, прикинулся глухим. «Вы меня слышите?» Почти крикнула, даже на цыпочки привстала, чтобы быть ближе. Седовласый проказник с невозмутимостью ответил. «Разумеется, госпожа, прекрасно слышу. Ну так что, вы принесете мне наряд? На ужин заливная рыба. Желаете к ней салат или чечевичный микс?» Зарычала, чувствуя, что во мне просыпается зверь. И далеко-далеко не хомячок. Я желаю на ужин голову одного ужасного, бесючего типа. Можно даже без гарнира». В гостиной первого этажа неспешно прогуливались в пышных платьях и невесомых накидках две леди. На добрый и отзывчивый вид не повелась. Леди ожидаемо вздохнули, переглянулись и соизволили сообщить, что «не велено мне помогать во всем, что касается одежды». «А в другом они с радостью меня поддержат». «То есть вы готовы вместе со мной закидать комнату гардиана тухлыми яйцами?» Девушки побледнели и переглянулись. «Солин, кажется, нас зовут, слышишь?» «Никто вас не зовёт!» Фыркнула взбешённая ситуацией. «Ну это надо же!» Позаботился гад. «Так позаботился, что каждая собака здесь против меня!» «Что ж, сам нарвался!» Заприметила лёгкую шёлковую занавеску и коварно улыбнулась. Гордиться нечем, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Вскарабкалась на подоконник, освободила приличный кусок ткани и обмотала вокруг себя, повязав банты на шее и бёдрах. «Сносно. Во всяком роде, лучше, чем мокрое полотенце. Хотя бы коленок не видно». Мягкий шёлк цвета топлёного молока приятно обнимал тело и несколько поднял настроение. Вспомнилось, как в детстве мы с сестрой устраивали показ мод. Обматывались безразмерными материнскими платками, обрезами тканей, лентами. Тогда было весело, а сейчас как-то не очень. Выскочила на улицу и, пыхтя от негодования, прокричала прямо под окнами «Гардиана» во всяком случае мне показалось, что окна должны быть где-то здесь. «Садист!» Пусть знает, что я о нем невысокого мнения. Ему, конечно, волосато, зато мне легче. Изверг! Дегенерат!» Местные жители проходили мимо, делая вид, что внезапно оглохли, увлечены пейзажем, ласточками, черными угольками, вспарывающими лазурь неба ромашками, колышущимися на ветру, да чем угодно, только не сырой, взбешённой и встрёпанной мной, обёрнутой в занавеску. «Ненавижу!» — прорычала, или, вернее сказать, прожужжала. Топая голыми пятками по траве, хорошо хоть вечер тёплый, и мне не грозит простыть. «Неужели он не выйдет на балкон, не извинится и не попросит меня вернуться?» Прийти самой не позволяла гордость. В конце-то концов, я не уличная оборванка, а леди. Со мной нельзя так обращаться. Да даже если и не леди. Человек. Живое существо с чувствами и душой. Изверг! «Повторяешься!» донесся с балкона глухой голос. «Ещё и подслушивает!» Бешенство кипело во мне и разве что паром из ушей не валило. Ладно, допустим, я сама выбежала, и на улицу меня никто не гнал. Хотя, почему это не гнал? Сам сказал «Вперёд, на выход». Словно у меня есть возможность уйти. Впрочем, я внезапно перестала ериться и осмотрелась. Сад, дорожки. А дорожки всегда ведут либо к входу, либо к выходу. Бывала я в куда худших ситуациях. Подумаешь на мне только занавеска. «Зато дар никуда не делся». Расправила плечи и с гордо поднятой головой пошла в противоположную от замка сторону. «Знаю, клятва не позволит мне сбежать, но хотя бы узнаю границы дозволенного расстояния и потреплю кое-кому нервы. Исключительно ради вразумления и возможности установить разумный диалог. Еще прибежит как миленький, готовый договариваться». «Невестушка!» Гардиан облокотился о перила балкона и склонил голову на бок. «Невестушка?» «Еще бы девицей меня назвал!» «Хотя бы имя у ненаглядной спросил!» С разных сторон послышались восхищенные женские вздохи. Я и сама обернулась посмотреть, что так привлекло местных дамочек, облюбовавших лавочки под окнами моего жениха. Повернулась и застыла. Он вышел по пояс обнажённый, а по голому торсу, обласканному багровыми лучами солнца, стекали крупные капли. Они сияющими бриллиантами перекатывались по мышцам груди, бугоркам пресса и тонули в плотной резинке домашних брюк. «И это всё моё?» Поймала себя на том, что вздыхаю наравне с другими девицами. «Стоп! Ты Аркхарган или кто?» «Ладно, ладно, уже или кто, но...» «Как любят выражаться тролли!» «Кровь не пропьёшь!» «И вообще, это что за бесстыдство?» «Без пяти минут женаты, а он тут своими бицепсами, трицепсами и другими бугорками и выпуклостями пленяет умы местного женского сообщества!» «Я ухожу!» вспыхнула, ныряя в цветущие жасминовые кусты. Меня окутало облаком сладковатого запаха. «А ты продолжай тут стоять и совращать местных дам своими...» Ещё раз провела жадным взглядом по красивому мужскому телу и злобно закончила. «Прелестями!» «Прелестями?» — усмехнулся он. «Иди и утопись, гардиан!» Выбралась из кустов по другую сторону дорожки и ускорила шаг, щедро посыпая ругательствами голову того, кто додумался выложить местные тротуары то сосновой щепкой, То пихтовыми иголками, то острыми разноцветными камушками. Думаю, леди, переломавшие с десяток каблуков, тоже не в восторге от такой ландшафтной находки: Выдрав хрен! прорычала, в очередной раз уколов голую ступню, а камень. Угодья вокруг замка настолько большие, что местами напоминают лес. И если бы не искусственные дорожки, чтобы долго и тому, кто их придумал, я бы решила что спаслась. Но нет, приметила неподалёку лавочку, уже облюбованную кем-то, и двинулась к цели. Мне жизненно необходимо отдохнуть. Плюхнулась на тёплую деревянную скамейку и с блаженством вытянула ноги, наслаждаясь передышкой. А заодно и красотой. Всюду возвышались величественные сосны, где-то вдалеке стучал дятел, то тут, то там падали шишки, обороненные белочками. Одна из них ловко спустилась по стволу и схватила шишку возле моих ног. Перебирая малюсенькими пальчиками добычу, она глянула на меня чёрными глазками-бусинками. Виски ломила. Дар менталиста необходимо применять как можно чаще, иначе сойдёшь с ума. Поэтому его и блокируют, поэтому мы и считаемся опасными для общества. С животными я не пробовала, но... Вдруг... Сосредоточилась на чёрных глазках, напоминающих ягоды спелой смородины, и утонула в них, сливаясь сознанием с малышкой. Секунда, другая, третья, и я почувствовала отклик. Энергия тоненьким ручейком вытекала, подчиняя волю белочке. Бросив шишку, она недоверчиво потрусила ко мне. Остановилась, осмотрелась, снова продолжила путь. Нерешительно коснулась лапкой моей ноги, а потом запрыгнула ко мне на колени и дала себя погладить. Соседка по лавочке с интересом наблюдала, как я поглаживаю пальцами малюсенькую беличью головку. Красивая и белочка, и соседка. Многих старость уродует, а её красит. Всегда завидовала женщинам, которые в шестьдесят выглядят лучше, чем ты в свои двадцать. Красота становится неяркой и пошлой, она становится изящной, элегантной. Спокойный, даже величественный взгляд выдавал аристократку, хотя кеды и спортивный костюм пытались сбить меня с толку. Простите, госпожа, повинилась, поглаживая разомлевшую от ласки белочку, которую я больше не удерживала ментально и не отрывая взгляд от обуви бабули. Я бы сейчас убила за пару кед, на твёрдой подошве. «Зачем же убивать?» усмехнулась она и потянулась к шнуркам. «Держите!» округлила глаза, наспех проверяя, не применила ли я внушение. «Да ну! Это нельзя не почувствовать!» Дар как минимум обжигает болью виски, а иногда ещё и... «Да-да!» после встречи с Гардианом даёт ментально лопаты по голове чтоб ему икалось недоделку. Фыркнула, вспомнив обладателя золотых глаз. Простите, это я про Гардиана. Живёт в этом замке один такой дегенерат с вот такущим самомнением. Я от души показала размер упомянутого самомнения. О, это ещё что? Знали бы вы размер его наглости? У меня длинный рук не хватит, чтобы её показать. Старушка рассмеялась перекинув за спину туго сплетённую белоснежную косу, а потом её взгляд замер на моём браслете. Меня обдало ледяной волной страха. Подскочила, перепугав белочку, которая юркой пушистой молнией метнулась к сосне и скрылась из виду. Я убрала руку за спину и захотела к гардиану. «На ручке!» «Ну ладно, можно не на ручке, а под бочок, или просто рядышком». Как он ловко удел гоблина в мафиозе, загляденье. Он даже от Фреи ушел. Чего уж тут боевая старушка? В том, что она боевая, никаких сомнений. Треники как бы намекают. Эм, простите, я. Мне. Почетный возраст госпожи меня не обманывал. В ней чувствовалась сила, способная при желании сломать меня, как тростниковую палочку. Хрусь! «Так ты Эйри!» Женщина улыбнулась и поднялась. «Вы босиком!» Заметила отстранённо, понимая, что страх исчез. Схлынул так же быстро, как и появился. Опасность миновала, если она вообще была. «Я серьёзно. Надевай обувь, дорогая, и присаживайся. Поведай, что такая красота делает босиком в лесу и...» Она окинула меня смеющимся взглядом и уточнила. «В занавесках, пошитых бабушкой Рейнхарта!» Шёлковая ткань вдруг показалась опасной змеёй, обвившей моё тело. «Не поймите неправильно, я уверена, бабушка некого Рейнхарта наверняка замечательный человек, но...» «Человек?» — удивилась она. А, «Нет, конечно, замечательный не человек!» споткнулась, понимая, что несу что-то не то. «А знаете, мне и правда уже пора и занавеску вернуть, и...» «Она вам удивительно идёт!» Добродушно улыбнулась незнакомка, и, утянув меня обратно на лавку, ловко подхватила землекеды. «Не на радикулит, остеохондроз или старческую немощь. Что-то подсказывала. Это бабуля любому молодому фору даст». «Надевай, не зли меня!» А слушаться постереглась, натянула обувь и спросила, «А что вы делаете в глухом лесу?» «Успокаиваюсь. Пробежка моя милая помогает успокоиться и упорядочить мысли. Вчера узнала, что внук женится». «Да вы что, бедненький?» Поняла, что сморозила и поправилась. Простите, я сначала говорю, потом думаю, не самое худшее качество. Отмахнулась женщина. Невеста оказалась обычной человечкой, к тому же сомнительной репутацией. Мой муж давно погиб, а я в тайне надеялась найти для внука подходящую женщину, но. усмехнулась подходящую женщину. Да, для них любая, кто на все согласен. Подходящая, лишь бы слушались и не прикословили. Значит, от невесты вы не в восторге. Выла! задумчиво улыбнулась бабуля. Сначала подумывала подстроить несчастный случай, но, знаешь, неудачное падение с лестницы, например. Лестница дурной тон. Отмахнулась, понимая, что она шутит. Лучше лошадь это надежнее. А яд — вообще беспроигрышный вариант. Съела что-то не то, заперлась в уборной, да и окочурилась. Быстро и эффективно. Хм, об этом я почему-то не подумала. Она задумчиво почесала подбородок, но потом выскользнула из мыслей и тепло погладила меня по ладони. В любом случае, это уже не актуально. Ты мне нравишься. «Спасибо, вы мне тоже. А как вас?» «Райра. Для тебя просто Райра. Можешь дать мне совет, Эйри?» «Не уверена, что я в том возрасте, чтобы давать вам советы». Изящные седые брови поползли вверх. «Это ты так намекаешь, что я старая?» «При всем уважении, вам далеко не восемнадцать» учтиво пожала плечами запоздала понимая, что лучше бы промолчать и тактично улыбнуться сказываются годы общения с троллями и гоблинами правда жесткая хлесткая в лоб, а вот она же сказанная за спиной может стать причиной незапланированного похода к дантисту в моей среде за такие слова можно и жизни лишиться правду не любите. И загнула бровь. Среда не любит. Райра -ра кинула меня оценивающим взглядом, словно прикидывая что-то в уме. Откинула с лица прядь моих волос, надавила на плечо, чтобы я выпрямилась. Но я считаю, что это проблема среды, а не моя. Вы красивая женщина, и да, исконная магия мне такую же величественную старость. Поделилась от чистого сердца. Нахамила бабуля, чувствуя за собой вину. «Даст, даст, обязательно даст!» Возвращаясь к моему вопросу. «Как заставить внука жениться?» «А он не хочет?» «Не хочет, потому что у него вот такущее самомнение!» Райра повторила мой жест. «И размер наглости примерно такой же!» А еще он упертый, как он думский баран в пубертатный период. «Он очень сильно напоминает Гардиана», — усмехнулась я. «Может, и не надо вашему внуку жениться. Если бы он встретил ту самую, то почувствовал бы». «Гарантирую, он встретил ту самую, раз она не задушила его в первую же встречу». Глаза Райры лучились смехом. Но, понимаешь, ему сложно открыться. Куда проще скрыться за стеной засранца, которому чешучата до да других. Окружить себя броней, делая вид, что он суровый мужчина, не ведающий жалости, любви и привязанности. Это случилось девятнадцать лет назад, когда с подачи родного брата убили его невесту и украли приплод. Через пятнадцать лет повторилось нечто подобное, но она сама сбежала. И тоже с приплодом. Вот су... Я побледнела и исправилась. Сумчатая дикобразина, это же надо! Но собеседница с пониманием отнеслась к моей реакции и охотно кивнула. С тех пор он не может себя простить. Считает, что виноват в гибели невесты и потере кладок. Пытается контролировать все в своей жизни, запрещая себе чувствовать. А еще он на дух не переносит людей. Ведь его последняя невеста была человечкой. — А его третья невеста все это знает? — Теперь знает, — с грустью заметила женщина. — Надеюсь, что распорядится этой информацией с умом. — Эйри. «Мой мальчик на самом деле хороший!» Она бережно взяла мои руки в свои ладони и погладила. «Дай ему шанс!» «Я вас не понимаю...» А дальше не поняла еще больше, потому что Райра обхватила мои запястья. Ее глаза опасно блеснули золотым светом, а зрачок вытянулся в узкую черную щелку. «Я...» Райрана Вертер, Амалинда Ирд-Дарлейхаская. Благословляю союз той, которую знаю под именем Эйри Мейнфорд и моего внука Лойтера Рейнхарта Вертера Ирд-Дарлейхаскова. Лойтера ирд Дарлихаского? Мать моя женщина, отец мой мужчина, друг мой трол и подруга ведьма. Гардиан, это Рейнхард а Рейнхард — дракон».